Глава 48. Я задремала и во сне видела нас с Митчелом. Нет, с метналем. Мы летели сквозь космос, взявшись за руки. «Я, я сделал для тебя ловца снов», — сказал он, и его голос эхом разносился между звездами. «И теперь, и теперь ты будешь видеть меня, когда захочешь, захочешь, а кошмары прекратятся». «Мои кошмары происходят наяву, Митналь», — ответила ему я, — «когда рядом нет тебя». И я проснулась. В дверь стучали, а рядом с кроватью сидел Кваси и колотил по полу хвостом. — За тобой пришли, Изабель! — произнес питомец. — Спасибо, Кваси, я слышу. Еле поднялась, не соображая, который час. За дверью стоял отец. — Командор готов к отлету. Пойдем в технический отсек. — Моим условием был разговор наедине, — напомнила я. — Попробуй мне это запретить, папа. И мне захочется мстить, обещаю. — Ты никогда раньше мне не угрожала, Иса! — возмутился он. А ты меня никогда до этого не предавал. Поверь, с моей стороны это лишь забота. О тебе в том числе. В том числе, повторила я, пытаясь привести в порядок прическу. Хорошее последнее впечатление о себе оставлю я любимому. Лохматая, сонная. Наверняка глаза опухшие и красные. И состояние неуравновешенное. Выгляжу, как психически больная в период обострения. Зайдя в технический отсек, я увидела, что кукулькан уже переместили к шлюзу для выгрузки. Митчелл стоял у своего корабля и смотрел на меня. Отец остался снаружи. «Ты прекрасна, Изабель», — прошептал Митчел, беря мои руки в свои. «Как же больно улетать без тебя! Я не могу оставлять тебя с ними. Полетели со мной, прошу!» «Нет, я не могу, Митчел. Мне хотелось говорить ему, что отец шантажировал меня его участием в гонке. «Дай нам шанс, Белл!» — попросил он, заглядывая в мои глаза. «Прости!» — я зажмурилась и потянулась к нему губами. Он ответил на поцелуй. Наверняка тут был со вкусом моих слез. Все вокруг, как в тумане. Я плохо понимала, что именно происходит. В ушах шумело, ноги подкашивались. Я схватилась за Митчелла, не желая его отпускать. Но это было неминуемо. Этот миг, что вместил бесконечность Вселенной, закончился. Митчел оторвался от меня. Обещаю, что постараешься быть счастливым, попросила я его, пытаясь справиться с подступающими рыданиями. Он вдруг мягко улыбнулся и ответил: Раз ты этого просишь, Бел? «Я клянусь тебе, что приложу все усилия, чтобы обрести счастье». «Прощай», — прошептала я. Мой звездный странник наклонился, легко целуя меня в лоб. К нам уже направлялся мой отец и двое техников. Все было кончено. Я проводила взглядом высокую фигуру Митчелла, мысленно пожелала ему победы в его большой гонке. Дождалась, когда он зайдет внутрь корабля, помахав мне перед этим. «Иса», — отец попытался взять меня за руку, но я сразу высвободилась. «Я хочу побыть одна». «Не видеть его, даже по болталке не общаться, мне запретили, в то время как вокруг столько других людей, но все они не он, это невыносимо». Я выключила болталку, пусть отец сам объясняется с Хэмиллом, или Герия придумывает отговорки. «Сыграю невесту, даже могу изобразить счастье, но сейчас мне не нужен никто, кроме Митчелла, даже Кваси удалила из каюты, упала снова в кровать» и пролежала в ней до обеда следующего дня, не обращая внимания на попытки меня вытащить из комнаты. Потом все же дошла до Шенсена. Игнорировать врачебные осмотры я не могла. Все же лучше осознавать реальность, а без его медикаментозной поддержки я этого скоро сделать не смогу. Болталку я включила через два дня, поддавшись на уговоры отца. И тут же пришла куча оповещений о пропущенных вызовах Эмила. «Что ж, свяжется со мной сам». Он звонил, не я. Апатия грозилась захлестнуть меня с головой. Но меня это совсем не волновало. Я даже на примерку сходила совершенно спокойно, сделав тройку комплиментов маэстро. Попробовала образец свадебного торта. Точнее, три образца и утвердила первый попавшийся. Герия безуспешно пыталась со мной заговорить, но потом отстала. «Изабель, что происходит?» Хэмилл с тревогой смотрел на меня с виртуального экрана. «Мне сказали, что ты слишком взволнована, но почему ты не обсуждаешь свое беспокойство с самым близким для тебя человеком?» «Потому что он улетел от меня в космос», — сказала я на автомате. «Не улетел, а направляется к тебе», — Хэмил великодушно рассмеялся моей якобы шутки. «И не пугай меня так больше, милая». Я с легкостью дала обещание его не пугать. И правда, стоило взять себя в руки, не показывать свою скорбь прежде всего. Здесь нет никого, с кем бы мне хотелось делиться переживаниями. Время до свадьбы тянулось однообразно. Я полюбила читать и слушать музыку. Другие развлечения, типа учебы, больше меня не увлекали. Часто я думала о Митчеле, Где он сейчас? Однажды, не удержавшись, набрала в межгалактической сети запрос на трансляцию больших гонок. И узнала, что Митчел Карнел вернулся в строй после небольшой проверки. Комиссия установила, что корабль командора требовал ремонта. И принимая во внимание героизм Карнела, который он проявлял, спасая меня, его не обнулили. Сохранили достигнутый ранее прогресс и позволили выйти на космотрассу по выбранному гоночному маршруту. Что ж, пусть у него все сложится. Жаль, его победу я уже не увижу. Он приложит все усилия, чтобы обрести счастье. И правильно, Митчел Карнелл заслуживает его, как никто. Трансляцию гонок я начала смотреть ежедневно, в тайне от всех. Но это было несложно, поскольку меня оставили в покое. Иногда удавалось увидеть и кукулькан, а как-то раз и самого Митчела. Он махал рукой с монитора, улыбаясь так обаятельно, что миллионы поклонниц наверняка растекались у своих экранов лужицами. Я потеряла счет времени. Поэтому, когда в мою каюту влетел баратишка Тайрес и возбужденно сообщил, что мы готовимся к стыковке, я удивилась и спросила. «С кем, Тай?» «Ну как же! Корабля Усмагал уже добрались до нас!» «Представляешь, их сопровождает корреспондентский крейсер! Прямые репортажи уже ведутся на всю Вселенную!» Тайрес совладал с собой и принял обычный серьезный вид. «Тебя что-то очень беспокоит, Изабель!» Заметил он. «Папа говорит, ты слишком взволнованный из-за происходящего». «Конечно, ведь на мне такая ответственность, Тай». «Ничего, когда ты наконец встретишься с женихом, тебе станет легче», – пообещал брат. Я поблагодарила его за участие и пошла за ним следом встречать важных гостей. Вот тогда моя апатия немного отступила. Равнодушно воспринимать знакомство с Хэмиллом в реале я все же не могла. Столько лет мы с ним общались почти каждый день, порой и не один раз в сутки». Он знал, какие мне нравятся книги, якобы разделял мои взгляды. Говорил комплименты, рассказывал, о жизни вы усмогали. Строил планы на наше общее будущее. Могу ли я считать его полностью чужим для себя человеком? Наверное, нет. Иса. Отец в парадной форме встретился нам по пути в капитанскую рубку. И тогда я поняла, что не одета для торжественной встречи. Мне бы себя в порядок привести. Мятые брюки, растянутая кофта с капюшоном вместо привычного серебристого жилетика. «Да, ты еще успеешь. Стыковка продлится еще примерно час». Кажется, он испытал облегчение, увидев, что я реагирую на происходящее события. Приводя себя в порядок, я все больше оживала. Голова немного кружилась, но вполне терпимо. Я даже волосы уложила, не только оделась прилично. Хотела пойти к рубке капитана, рядом с которой зал, где можно наблюдать стыковки. Но меня перехватила аэра. «Твой отец просил проводить тебя в центральной стыковочной». «Вот как. Встретить Хэмила прямо у шлюза». Как романтично. А я подходящий к случаю скафандр цвета фуксии не захватила. Что ж, ничего против не имею. Чувствуя легкое волнение, я направилась, куда просили. Двери передо мной разъехались. И навстречу кинулся Хэмил. Живой, улыбающийся. Сгреб меня в объятия и закружил. Не ожидала в нем такой прыти. И казалось, он куда выше, чем я предполагала. «Изабель, наконец-то мы с тобой увиделись по-настоящему. И теперь уже не расстанемся».